Продолжает ли просветленный вести нормальную жизнь? Вопрос. Можно описать, что такое просветление? Карл. Мы можем говорить только о том, что доступно мышлению или языку. Про абсолютное можно только намекнуть то оно находится по ту сторону любого определения. Дао, о котором можно говорить, не есть Дао. Единственный способ устранить все сомнения – осознать свою абсолютность. И в этом осознании абсолютности больше нет двойственности. И это твое ощущение жизни – И это абсолютное ощущение жизни, больше не относительное. То есть ты как раз обладаешь абсолютным ощущением жизни. И Этим никто не может обладать. Это твоя природа. Для этого тебе не нужно ничего делать. И этим ты являешься здесь и сейчас в совершенстве. Только внимание в данный момент направлено на что-то мимолетное. Потому что ты воспринимаешь это как реальное, мимолетное становится для тебя важным. Если бы ты направил внимание на то, что всегда здесь, абсолютное стало бы твоей реальностью. Это было бы единственным, что бы жило, И в конце концов, это единственное, что живет. Если ты направишь внимание на то, что неизменно, ты познаешь в мире то, что ты есть, но ты больше не часть мира. Ты познаешь в теле то, что ты есть, но ты больше не тело. Это должно быть особое чувство. Мое царство не от мира сего. Сказал кто-то около двух тысяч лет назад. Это не означает, царство находится там наверху, по ту сторону. Если вы будете делать правильные вещи, то однажды тоже туда попадете. А означает это, мое царство не имеет ничего общего с каким-либо представлением. Ничего общего с тем, что, как ты полагаешь, ты видишь. Абсолютность – моя природа. Неважно, в каких обстоятельствах я, как кажется, пребываю в этом мире. Неважно, что происходит. Неважно, вешу ли я на кресте или встречаюсь с Марией Магдалиной. Все это обстоятельства, внешние проявления они никакого отношения не имеют к тому, что Я есть. Иисус даже говорит, «Я есть то, что есть Отец, но Я не Отец. Я есть то, что есть Бог, но Я не Бог». То есть Он есть сущность Бога. Он есть то, что есть знание без необходимости что-либо знать. Это абсолютное знание, быть тем, что есть знание, без кого-либо, кто бы что-то знал или должен был вас бы знать. Больше нет никого, кто бы беспокоился, живет он или нет. Отсутствие идеи о том, есть ли ты или нет, это указание на твою сущность. У меня голова идет кругом. К ощущению жизни относится то, что все, что с кем-то случается, безразлично. Больше нет ничего, что может с кем-то случиться. В мимолетности мира теней есть сознание, которое ведет себя активно и реактивно. Но ты не есть часть теней, но всегда до теней, всегда до феноменов. В действительности ничего не движется. Это только чистая недвижимость. Но мы здесь двигаемся и говорим. В любом случае такое ощущение, что еще есть некое «я», которое принимает участие в игре или делает вид, что принимает. «Я» продолжает делать все, как и прежде. Разницы нет. Но что здесь происходит, ему безразлично? Карлуши не безразлично. У Карлуши есть намерение. Ему хотелось бы того и этого. Единственное, что здесь есть, это совершенное приятие. Неважно, достигнет он его или нет. Умрет он в следующий момент или нет, не играет роль. Это настроение, как каждую ночь, когда Карлуша ложится в постель и исчезает. «Если я больше никогда тебя не увижу, то приятно было познакомиться». И каждое утро около восьми. «А, снова ты!» «А если произойдет что-то неприятное?» «Всегда происходит только то, что ты есть». И если тебя что-то убивает, только ты себя убиваешь. То есть ничто не может быть убитым. Когда тело умирает, его убивает сознание, которое играет это тело. Проявление тела может исчезнуть, но то, что ты есть, бессмертное бытие, ничего не потеряло.